Заключение. Допущение относительно терапии пациентов с ПРЛ, а также соглашение пациента, терапевта и консультативной группы образуют основной рабочий контекст, в котором строится ДПТ, а также обеспечивают основу для принятия терапевтических решений на протяжении всего лечения. Опытные клиницисты несомненно заметили, что ДПТ во многом пересекается с другими терапевтическими школами, как поведенческими и когнитивно-поведенческими, так и другими. Хотя ДПТ, возможно, несет в себе мало или совсем ничего, принципиально нового, ниточки терапевтических советов, я надеюсь, мудрости, которые я собирала в многочисленных практических пособиях и научных работах по лечению ПРЛ, в диалектической поведенческой терапии сплетаются в новый узор. В следующих двух главах и части 3 моей книги описываются конкретные терапевтические действия и правила принятия решений, составляющие суть ДПТ. В главах 5 и 6 я подробнее описываю поведенческие паттерны, которые составляют предмет ДПТ. Важный аспект любого пособия – обозначение видов поведения, на которых должен сосредоточиться терапевт. В некоторых случаях это основная форма описания терапии. В части 3 книги я описываю конкретные терапевтические стратегии и процедуры, используемые при контактах с пациентами. Применение терапевтических стратегий в любой школе по-прежнему больше напоминает искусство, чем науку Но я пытаюсь выделить, насколько это возможно, правила, определяющие применение терапевтических стратегий в ДПТ Примечание Это краткое определение сути ДПТ любезно предоставила Лорна Бенджамин